паруса «Андрюшка и ветер». Сначала казалось, что рисовать будет легко. Все представлялось очень ярко. Мальчик на круглой причальной тумбе, взлетевшая грива прибоя и шхуна, идущие вдоль берега. И ветер, который дует с моря. Он дует не прямо в лицо мальчишки, а немного сбоку, лохматит волосы и треплет рубашку. Но когда Валька взял карандаш, все оказалось в тысячу раз труднее. Он извел уже с десяток листов, но так и не смог сделать нужного наброска. Шхуна получалась неплохо. Ирваные языки прибоя над пирсом были такими, как он хотел. Но чувствовался в рисунке какой-то разнобой. Парусник сам по себе, а мальчишка сам по себе. Не было между ними связи. Не было тайны и ожидания. Равнодушно как-то все выходило. Наверное, потому что не получался мальчишка. Валька с ним самучился. Он привык рисовать ребят с натуры, а сейчас приходилось делать наброски из головы. Фигурка мальчика на причальной тумбе получалась какой-то неестественной. То он выглядел слишком спокойным, то наоборот каким-то испуганным, то просто походил на кривобокого уродца. А надо было, чтобы он волновался, ждал и радовался, чтобы все это чувствовалось в том, как он сидит в его повороте головы, ведь лица у него не видно, он спиной к зрителю. Не получалось. До сих пор все было легче. В тайне Валька даже гордился своим умением рисовать. Тонкими четкими штрихами он мог точно и выразительно передать на бумаге то, что видел, а иногда и то, что придумал. Но сейчас надо было показать в рисунке не просто корабль и мальчишку, надо было показать чувство, и умения не хватало. Измученный и злой, забывший об уроках, Валька вспомнил, однако, что вот-вот придет Андрюшка, которому обещан эскиз маскарадного костюма. В Валькиных переживаниях Андрюшка не виноват, а костюм ему очень нужен. Валька взял новый листок и за пять минут изобразил отчаянного пирата в испанской косынке, в сапогах с отворотами, в камзоле и с кортиком. Этот рисунок не требовал особого вдохновения. Андрюшка словно только и ждал, когда Валька кончит. Он постучался и, сбросив у порога валенки, мохнатым шаром вкатился в комнату. «Получай», — сказал Валька. Андрюшка взял листок осторожно, как почетную грамоту. Несколько секунд он смотрел серьезно и внимательно, потом заулыбался. «Годится?» – спросил Валька. Андрюшка кивнул, не отрывая глаз от рисунка. Он стоял без шапки, и голова его с тонкой шеей и взъерошенными волосами четко рисовалась на фоне яркого окна. «Андрюшка?» – осторожно сказал Валька. «Ты бы снял свою шубу, а?» Андрюшка послушно скинул шубенку и повесил на ручку двери. Потом вопросительно глянул на Вальку. Валька спросил, «Ты когда-нибудь слышал о летучем голландце?» «Корабль такой», – нерешительно сказал Андрюшка. «Ага. Ну ладно, ты вообще видел парусные корабли?» «В кино». «Андрей», – Валька посмотрел на него почти жалобно, «Ты мне поможешь, ладно? Мне надо нарисовать одну вещь. Понимаешь, тебе ничего не надо делать, только сесть на табуретку и подумать, будто на берегу моря сидишь, на такой чугунной тумбе». «Я знаю, они княгтами называются», – оживился Андрюшка. «Точно, сможешь? Будто ты сидишь и видишь, как у берега корабль идет. Красивый, парусный». «Ладно», – сказал Андрюшка. «Я посижу. А на море шторм?» «Почти». Валька принес из кухни круглую табуретку и усадил Андрюшку у стены спиной к себе. Неизвестно, представил ли Андрюшка море и корабль. Может быть, он просто был благодарен Вальке за эскиз костюма. Но он старался. Он опустил одну ногу, а вторую поставил на сиденье и обнял колено. Потом чуть подался вперед, изображая внимание. В первый момент Вальке показалось, что все теперь как надо. Он схватился за карандаш и набросал уже на листе Андрюшкину голову, как вдруг заметил, что дальше рисовать не стоит. Андрюшка сидел в неудобной каменной позе, будто на шатком заборе. «Ну что ты как деревянный!» Андрюшка шевельнулся и устроился поудобнее. Но теперь у него топорщилась куртка, а голова ушла в плечи. И вообще, в своем лыжном костюме он казался сейчас толстым и неуклюжим. «Какой-то мешок, только уши торчат», не выдержал Валька. Андрюшка виновато покрутил головой. «Он, видимо, очень хотел помочь Вальке, но как?» «Может, курточку снять?» спросил он. «Точно, хотя нет. Послушай, Андрюшка, у тебя ведь был летом это моряцкий костюм с воротником? Он сейчас тоже есть?» «Есть», сказал Андрюшка не очень уверенно. «Только где? Надо в шкафу поискать». «В нем будет хорошо, да? Еще бы!» – сказал Валька. Он представил, как заплещет под ветром синий воротник. А ветер сделать нетрудно. Его старый верный вентилятор, который служит семье бегуновых много лет. «Тогда я схожу!» – предложил Андрюшка. Наверное, были у него свои дела, тоже важные и интересные, и в голосе его уже не слышалось прежней готовности. Но все-таки он оделся и снова сказал. «Я схожу! Я скоро!» Валька отыскал вентилятор. Разбуженный от зимней спячки, вентилятор загудел сонно и недовольно, а потом рассердился и раскрутил в комнате такой вихрь, что все Валькины листы взмыли со стола к потолку. «Тебя бы на самолет вместо пропеллера», — сказал ему Валька. Хлопнула дверь, и в коридоре послышалась возня. Это Андрюшка стягивал свои зимние доспехи. Он шагнул в комнату, будто прямо из июльского дня. Легонький, тонконогий, и словно сразу же подросший. Видно, он и в самом деле подрос за осень. Матроска стала коротка и выбивалась из-за пояса, а руки смешно торчали из синих с белыми полосками обшлагов. «Вот», – стесненно сказал Андрюшка и поежился. Валька понял его. Отвыкший от лета, Андрюшка чувствовал себя неловко и зябко при холодном свете замерзших окон и при этом вихре, который гулял по комнате. Валька выключил вентилятор и бодро сказал – «Ну, ты отлично выглядишь! Давай, садись! Я тебя долго мучить не буду! А ветер я сделал нарочно, чтобы как на море!» «Хороший ветер!» – заметил Андрюшка и повеселел. Он опять устроился на княгте, а Валька послал на него шуршащий воздушный вихрь. Воротник рванулся и захлопал, как синий флаг. Андрюшке не сиделось спокойно. Он ворочался, двигал локтями, крутил головой, не мог поставить как следует ноги. «Что ты крутишься, как флюгер», – чуть не сказал Валька, но не сказал, а схватил карандаш и легкими длинными штрихами начал набрасывать Андрюшкину фигурку. «Одну, вторую, третью. Скорее, скорее!» «Это самое лучшее, что можно сделать. Пусть Андрюшка вертится, а он будет рисовать. Потом он выберет, что нужно. Так же, как на киноленте выбирают нужный кадр для фотоснимка». Первый набросок был совсем неудачный. Голова вскинута, сам Андрюшка подался назад, локти растопырены и колено торчит из-под руки острым углом. Остальные были лучше, но и они казались не очень хорошими. И Валькин карандаш метался по бумаге еще и еще. Для Вальки время летело, а для Андрюшки оно, видимо, тянулось до ужаса медленно. И он не выдержал, наконец. «Валь, сколько уже на часах?» Была половина пятого. День за окнами начал синеть. «В пять по телевизору мультик будет», – нерешительно высказался Андрюшка. Валька устало распрямился. «Ладно, хватит. Беги смотреть телевизор. Получилось у тебя?» «Да, спасибо, Андрюшка». На самом деле он не был уверен, что получилось. Белый лист ватмана пестрел Андрюшкиными фигурками, но ни про одну из них Валька не мог сказать «это та». Когда Андрюшка ушел, Валька взглянул на листок снова. Внимательнее и спокойней, И удивился. Первый набросок вдруг показался ему удачнее всех. Именно здесь Андрюшка выглядел очень живым, словно что-то увидел он над собой вверху и, чуть откинувшись, смотрит с удивлением. «Шхуна!» – вдруг понял Валька. «Шхуна подошла к самому берегу, и мачты ее кажутся Андрюшке высокими, как старые сосны. Но парусники не подходят к берегу так близко при волне и ветре. Это же смертельно опасно. И все-таки пусть подойдет». Пусть шхуна возникнет у самого берега, выйдет из влажного тумана и нависнет парусами над изумленным мальчишкой, а потом, накренившись влево, уйдет вдоль берега в штормовую мглу. На то она и легенда океана. Пусть паруса и мачты займут почти весь рисунок и станут громадными. И не темными они будут, а светлыми, почти белыми на фоне рваных облаков и свинцовых волн. Валька сгреб со стола все листы и вытащил альбом. Теперь можно было рисовать уже в альбоме. А когда-нибудь позже Валька напишет акварелью большую картину.